Глава 70. -я. В общем, не так уж плохо все кончилось, если не считать моего многомесячного прогула по месту основной службы, ну, в той организации, где я состою. Ну, короче, состою. Оказывается, не закрыли ее и не разогнали. Это просто шеф-куратор меня на пушку взял для пущей убедительности, чтобы я согласился сделать то, чего я ни при каких других условиях сделать бы не согласился. Ну вот я и согласился. Прогул мне, я так понимаю, не засчитали, потому что случайный кирпич с крыши не упал. Пока не упал. Но на вид поставили с занесением в личное дело. И регион пребывания сменили на очень захолустный, на тот, что возле самой границы. Ну, неважно какой. А как нашли меня? Да очень просто. Через аварийный почтовый ящик, который я, при отсутствии других форм связи, должен был проверять каждые полгода. Хоть живой, хоть мертвый. И который я проверил. Вот так вот. А что касается одного известного мне, очень большого начальника, то ему повезло меньше. Скрутила его какая-то хворь, скоротечная, с осложнением на память. В неделю скрутила. Был человек, стал калека. Что вчера было, помнит, что раньше хоть убей. Ну, то есть полная амнезия. Да смешного. Главное дело непонятно. Откуда та болезнь взялась? Врачи говорят, может, он съел чего или выпил. А я так думаю, что узнал чего-то лишнего, с чем его здоровье не справилось. Вот такая ужасная инфекция, возможно, даже вирусная. Почему инфекция? Потому что не один он пострадал, а, говорят, еще его референт-телохранитель. И кто-то из обслуги ничего не помнит, как новорожденный младенцы. Словно им память ластиком стерли. Ладно, хоть не умерли. А то кое-кто утверждает, что могли бы. Такая страшная болезнь, инфекционная, для тех, кто не бережется. В общем, все кончилось благополучно. Если газет не читать и телевизор не смотреть... А если читать и смотреть, то создается впечатление, что сценарий, за которым я так долго охотился, был не один и даже не два, и даже не три, а гораздо больше, ну, если судить по результатам. И тогда совершенно неясно, зачем были все эти мои умопомрачительные цирковые кульбиты и глупые попытки остановить руками катящийся под откос паровоз. Может, все это было заря? Кто его знает? Вернее сказать, кто-то знает, да только другим не говорит. Вместо послесловия. Это неприступная крепость. Мы можем победить Советский Союз только другими методами.